Глава 13. У змея Горыныча. На дорожке Иван и Волка поджидал клубочек. Увидев друзей, он сразу превратился в сани. "Ну что, к Горынычу?" уточнил Иван. Не хотелось, конечно, Волку к этому чуду-юду отправляться, но делать было нечего. "Давай, вези нас к змею", приказал он саням. Они с Иваном запрыгнули в самоходные сани и покрепче взялись за поручень. «Сейчас сани как рванут, как помчат, как поскачут!» Но вдруг сани снова превратились в клубочек, а наши герои шлепнулись на заледеневшую землю. «Ты чего?» – изумился волк. «Отпустите меня!» – тихонько попросил клубочек. «Я вам покажу, куда идти. Только можно я с вами не пойду? Очень страшно!» И потом, у меня тут рядом семья на предельной фабрике. Детки, шерстяные варежки, я их уже, знаете, сколько не видел. Все, дорог показываю». Иван замотал головой. «Ерунда какая-то. Какие варежки? Какие фабрики? Это же волшебный клубок. Но раз семья...» «Ладно, иди», — разрешил он. «Спасибо!» — вискнул клубочек и покатился прочь. «Эй, стой! А Горыныч ты как?» — закричал ему вслед волк. Клубочек не отозвался. Ты правильно сделал, потому что Горыныч стоял за спинами друзей. Эх, не зря говорят, поменили лихо оно и появится. Страшный трехголовый зверь с сгробастал когтистыми лапами наших героев и взвился в небо. Пока Иван с Волком из одного приключения попадали в другое и отважно спасались от опасностей, Василиса места себе не находила. Она бегала по своей комнате из угла в угол и заламывала руки. «Зачем он пошел в это страшное царство? Один! Все, он погиб! Погиб!» — стенала она. Понятно, что бегала она не в одиночестве. Кто ж будет глаза закатывать, кто ж слушать все это будет. С Василисой в комнате был верный ее помощник, кот-ученый. Сказочник равнодушно смотрел на ее терзание. «Ох уж эти девушки! Им лишь бы страдать!» «Ну, погоди! Почему сразу погиб-то?» — протянул кот. И потом. «Он совсем не один, а!» «Ты вообще молчи, предатель!» — накинулась на него Василиса. «Убийца! Зачем ты его туда послал?» «Я же не знал, что все так серьезно!» «Если с ним что-то случится, я не переживу!» — ахнула Василиса. «Не переживай!» Разрешил кот. Правда, потом сам понял, что ляпнул и исправился. «В смысле, переживай? В смысле, нормально все будет, не волнуйся!» Василиса снова накинулась на кота. «Вот где он сейчас? Что с ним?» «Сейчас узнаем!» Кот достал волшебное зеркальце, потер его о свою шерстку и пообещал. «Ровно через три секунды ты увидишь своего возлюбленного!» Василиса отшатнулась. «Как? Через три секунды?» Испуганно прошептала она. «Подожди, я не накрашена, и вообще, я к парикмахерше. Через три часа соедини!» И она бросилась вон из комнаты. «Ну что же, через три часа, так через три часа. Будем надеяться, что наши герои продержатся, потому как Иван и Волк оказались в очень странном месте». Это была... Большая клетка из деревянных прутьев. Стояла она по центру мрачной пещеры, а над клеткой нависал огромный трёхголовый змей с очень неприятными выражениями на мордах. Завидев, что пленники очнулись, он плюнул в них огнем. Волк рванул из клетки в одну сторону, чеки большие, сквозь них проскочить ничего не стоило, и спрятался в бочке в углу. а Иван бросился в другую сторону и залез под стол. Горыныч немного растерялся. В какую сторону ему огнем-то плевать? Но потом все же устремился за Иваном. «Лазучик!» — провыл змей. «Что ты, Горыныч?» — выглянул из-под стола Иван, и ему тут же чуть не подпалило брови. «Мы... Я, то есть, слышал, что ты знаешь, где можно раздобыть то не знаю что». Горыныч запрыгнул на стол и заглянул всеми головами под столешницу, чтобы посмотреть на наглеца. «Ты в своем уме?» — прорычал Горыныч. «Ты у меня, воплощение всемирного зла, хочешь что-то попросить? И думаешь, что я тебе это дам?» «А почему нет?» — уточнил Иван и выбежал из-под стола. «Да я тебе сейчас...» Тут под здоровенным змеем деревянные ножки подломились, и стол рухнул, подмяв под себя все три головы. Горыныч взревел и с легкостью вырвался на свободу. Иван попытался увернуться от него, но парня придавило тяжелым зеленым хвостом змея, что упал ему на спину. Горыныч равнодушно посмотрел на поверженного. — Ты пойми, — заговорила средняя голова. «Вот у кого-то судьба, все его любят, поют о нем песни, подарки дарят. Хотя бы на уровне цветов и открыток!» — вставила левая. «Но ведь должен быть кто-то, кого все не любят!» — поддакнула правая. «Иначе нарушится баланс между добром и злом, да?» Левая голова доверительно заглянула в глаза Ивану. «Вот это мы и есть, и как вообще я!» — подвела итог средняя. — Ось зла! — Горыныч показал на стену, где висели портреты сказочных злодеев. — Ух, какие! Жуть берет! — левая голова змея вздохнула. — А ты у меня пришел, это просить! — она сдвинула брови. — Чего ты пришел просить? — Горыныч вытащил Ивана из-под своего мощного хвоста и поднял на уровень шести своих глаз. — То не знаю что... — пролепетал Иван, тряся головой. Здорово его Горыныч приложил. — Вот, сам не знаешь чего, — проворчала средняя голова. — Так что примешь ты сейчас смерть страшную, лютую. Горыныч вроде как припугнуть хотел, но почему-то было не очень страшно. Голос у него был еще такой мягкий. Тут уж волк отважился вмешаться. Выглянул из бочки и заорал. — Стой, стой, тебе говорю! Мы... «Мы жалобу на тебя подадим! В суд! За издевательство над военнопленными!» Змей тут же отставил Ивана в сторону и с любопытством вытряхнул волка из бочки. «Смешная собачка!» — проворковала средняя голова. Горыныч почесал волк по брюшку, и тот инстинктивно задергал задней ногой. Иван с удивлением посмотрел на Горыныча и спросил. «Ты зачем притворяешься?» «Чего это я притворяюсь?» — опешил Горыныч. — Ты притворяешься злым, а ты добрый, — спокойно объяснил Иван. Он теперь совсем его не боялся. — Ты давай, думай, чего говоришь, — нахмурилась средняя голова. — Я ж тебе сказал, ось зла. — У тебя добрый взгляд, — не сдавался Иван. — У меня! — изумился Горыныч и стал разглядывать свои глаза. Даже пальцем века оттянул одно, второе, третье, пытаясь усмотреть под ними добро. Благо, голов у него было три штуки. Изучать глаза можно было бесконечно. Иван осмелел, он подошел поближе и сказал вкратчиво. «Только ты все время делаешь зло, а ты попробуй сделать хорошее. Знаешь, как это приятно?» «Что хорошее?» — не понял Горыныч. Для него и слово-то это было непривычным. «Нас отпусти!» — предложил Иван. «Ага!» — протянул Горыныч. Говорила все больше только средняя голова, видимо, самая умная. «Вы же уйдете!» «Конечно!» — улыбнулся Иван. «И какая мне радость! Мы тебя поблагодарим, а ты увидишь, как это приятно!» М «Да?» Головы удивленно переглянулись. Средняя хмыкнула. «Меня еще никто не благодарил. Давай попробуем. Все равно, если что, я тебя догоню и...» Горыныч выразительно стукнул кулаком по ладони. «Идите!» — разрешил он. Дверь в пещере, где они находились, открылась. Волк рванул на выход. «И чего?» — с сомнением спросил змей. «А вот», — ласково произнес Иван, кланяясь и прижимая руку к груди. «Спасибо тебе, Горыныч, очень ты нас выручил. Какой ты, однако, добрый и позитивный». «Как ты сказал?» — переспросил Горыныч. «Спасибо, говорю», — терпеливо повторил Иван. «Благодарю тебя за твою доброту!» Горыныч сложил лапы на животе, прислушался к себе, и тут вдруг три головы расплылись в радостных улыбках. «Ух ты! Приятно! А можно еще раз?» «Чего?» — растерялся Иван. «Хорошее дело сделать — тебя отпустить». «Так ты уже отпустил», — напомнил Иван. «Так я же могу и передумать». Горыныч топнул ногой, и дверь в пещеру захлопнулась, чуть не придавив серого волка. «Тот скулят прянул. А ведь свобода была так близко!» «А ну иди сюда!» — прорычал змей. Он поймал Ивана за шиворот и поставил перед собой. «Все понял!» Иван кивнул. «Тот-то!» — погрозил пальцем Горыныч. «А теперь смотри! Иди! Отпускаю!» Он подтолкнул Ивана к выходу. «Благодари!» Иван снова приложил руку к груди и поклонился. «Спасибо тебе, Горыныч. Век тебя добрым словом буду поминать». Он сделал несколько шагов к выходу, а Горыныч потер лапы. Средняя голова протянула. «Эх, хорошо. Ну, дай я еще потренируюсь». Змей схватил Ивана и опять поставил перед собой. «Поймал, а теперь отпускаю». Иван встряхнулся, устраивая полушубок на плечах. «Поклонился». «Спасибо тебе, Горыныч, не забуду твоей доброты!» И снова пошел. Волк поджидал его у выхода. «И чего? Все, что ли?» — мрачно спросил Горыныч. Все три головы как-то пригорюнились. «Вот ты уйдешь, а мне захочется, чтобы меня еще кто-нибудь поблагодарил. И что мне делать? Сделай еще какое-нибудь хорошее дело», — предложил Иван. «А я никаких других не умею». покачал головами Горыныч. «Вот ведь задача-то...» Иван посмотрел на волка и хитро улыбнулся. «А ты подари кому-нибудь что-нибудь на память», — придумал он. «Что-нибудь хорошее, ценное, что тебе самому нужно, но для хорошего человека не жалко». Горыныч почесал среднюю голову. «Подожди минуточку», — Пробормотал он и отошел к стене. Нажал змей на выступающий камень, и открылась в пещере потайная комната. Из нее высыпалась целая груда вещей. Горыныч поднял маленький игрушечный самосвал, повертел в лапах, отложил. — А если ему кочергу подарить? — сообразила правая голова. — Нужная вещь. — Ну да, конечно. — огрызнулась левая. — А чем мы будем в зубах ковырять? — Да... «Это я не подумал». Средняя голова оживилась. «А давайте так. Жизнь, которую мы у него могли отобрать, но не отобрали, значит, подарили». «Нет, ну, демагоги», — перебила ее правая голова. «А может, вот эту штуку?» — заговорила левая голова. «Ну, которая...» «Которая!» — тут же встряла правая. «Которая... не которая!» Средняя голова нахмурилась. «Не понял. Какая?» «Да никакая!» — отмахнулась левая. «А эту!» — ахнула правая. Она словно начала что-то понимать. «Эту можно, если ты ее имеешь в виду. Я ее. Если ты ту имеешь в виду, которую я имею». Волк слушал-слушал все это и, наконец, замотал головой. Что-то он совсем запутался, кто что имеет и что им все-таки подарят. Но вскоре Гарыныч разрешил его сомнения. Змей повернулся к Ивану и протянул шкатулочку. Средняя голова торжественно произнесла. «Дарим мы тебе вот эту штуку. Что это есть такое, никто доподлинно не знает. Но вещь наверняка нужная. Иначе зачем бы мой отец передал ее мне?» А его отец передал это ему. А его отец ему, а его ему, а его ему, а его ему, а его ему. Иван повертел шкатулку в руках. Ни крышки, ни отверстия. Непонятная штука. Его осенило. «Это же есть то не знаю что!» Воскликнул Иван и со всей искренностью сказал. «Спасибо тебе, Горыныч, за доброту, за щедрость!» «Да!» — обрадовалась средняя голова. «Ну, вот хорошо!» Головы обменялись довольными взглядами. Горынычу нравилось это странное и неведомое доселе состояние. Вот вроде ничего такого не случилось, всего лишь спасибо ему сказали. А как приятно! Благостное настроение нарушил громкий трезвон. Чего это у тебя? Нахмурился Горыныч и ткнул Ивана в грудь. Там за пазухой лежало зеркальце. Оно ты и звонило. Иван! Иван! звал кот. «А, вот, зеркало волшебное». Иван с готовностью показал полученный от кота артефакт и пояснил. «С домом разговаривать». Он повернул зеркальце к Горынычу. Из отражения на трехголового змея смотрел кот. Змей тоже глянул на кота и улыбнулся. Кот выпал из картинки. До того испугался. «Ух ты!» — обрадовался Горыныч и показал на отражение. «Ты кто?» Кот вроде вернулся на связь, но как увидел, что на него наставили огромный палец, так снова брякнулся в обморок. «Смешной чудик!» — хохотнул Горыныч и попросил Ивана. «А подай мне тоже вот эту штучку. Я в ней чудика пугать буду». Иван озадаченно поскрел в затылке. Вроде бы как и не его эта вещь, чтобы дарить. «Раньше я бы ее у тебя, конечно, отобрал», — добавил Горыныч. ну я же теперь добрый поэтому прошу но предупреждаю если не отдашь я у тебя ее силой отберу на мелкие кусочки разорву всего в порошок сотру ис пепелю вот что еще придумать он не знал так что подаришь иван повернулся к волку и шепотом спросил что там было последнее волк поджал хвост Из пепелит прошептал он И торопливо ответил Гарынычу. Он подарит.